Настоящий кот и дети. Детишки и котята прекрасно растут вместе. Вместе, да не совсем одинаково. К тому возрасту, когда ребенок только-только утрачивает карикатурное сходство с Туинстоном Черчиллем, котенок уже достигает зрелости. И если хозяева не успели принять меры, обзаводится семьей. Детей и котят водой не разольешь. Представляете, как они куролесят, если их приходится разливать водой? В семьях, где имеются детишки, с котятами случается всякое. Их первое толкают, второе таскают, за что попало, третье запирают спальные куклы Синди вместе с самой Синди, грозным Рэмбо в Синдином платьице. Сноска. У нас дома такое бывало, а виновата в этом телевидении. Медвежонком без одной лапы, жутким пластмарсианином с лазерной пушкой и маленьким розовым пони. Четвертое.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 Что детишки и котята так уж хорошо уживаются Просто котята по молодости лет не подозревают, на что способна малышня Лучше заводите щенков Они практически где-то устойчивы